Беруев нашёл его в порыве этих слёз, объятий и поцелуев, которыми наделял он чью-то одинокую безвестную могилу. Болезненно настроенная фантазия подсказала ему, что под этой насыпью лежит его жена, и он восторженно безотчётно поверил голосу фантазии. Ему так жадно хотелось хоть чему-нибудь верить. Долго длился этот порыв, когда, наконец, весь он выплакался, наступило тихое, благодатное успокоение. Берёв полупрелёг на траву, сложив на край могилы свою удрученную голову, и глубоко задумался. Весеннее солнце било в него теплыми, радостно трепетавшими лучами в сочной и наливающейся зеленой жизнью траве. будто слышался шёпот и шорох какой-то, там суетливо копошилось, бегало, ползало, летало, прыгало и цеплялось за тончайшие блинки, многое множество разной мошки, жучков, паучков и всего этого насекомого люда, который живёт и дышит, пока его греет солнечный луч. По зелёному полю желтели махровые и рассисто свежей головки одуванчиков, над которыми носилось тонкое жужжание реяли золотистые пчёлы. Из рощи порой тянуло смолистым запахом молодой из желто-светло-зелёной берёзы, то вдруг пахнёт откуда-то с лёгким попутным ветерком миндальным ароматом цветущей рябины. В воздухе пахнет землёю, тем несколько прелым, сыроватым запахом, который издаёт по весне земля, набирающаяся могучей жизненной силы. И стояла в этом воздухе какая-то звучащая весенняя тишина. С огородов доносились женские голоса, И заливчтая песня, а в кладбищенской роще переливалась звонкой перекличкой и волгизябликов, пенночек и малиновок. Хорошо было на кладбище. Казалось, будто каждая могила улыбается и шепчет что-то белому свету про свою жизнь подземную, словно и там, под нею, тоже весна наступила. Беруев совсем отдался своим грёзистым думам и мечтаниям. Вспомнилось ему жена, которая улыбалась и ему, и детям своими тихими добрыми и честными глазами. Вспомнились и кудрявые головки детей, и то светлое время, когда они только что начинали щебетать свои детские несмолкаемые речи, а слабый язык никак еще не мог справиться со словом и лепетал такие потешные со звучие. Вспомнились ему тут. Все эти особенные слова их собственного сочинения, которыми окрестили они разные предметы своей детской жизни, и стало жутко и отрадно на сердце от всех этих воспоминаний. Всё это было так мирно, так хорошо, и всё это минуло уже безвозвратно. Тихие добрые глаза сомкнулись навеки. голодный червь уже давным-давно повыглодал их теперь на их месте зияют там под землёю две костяные впадины и этим впадинам никогда никогда не улыбнуться той светлой честной безгранично любящей улыбкой какой улыбались некогда глаза до да обожания любимой женщины и в этих грёзах глубоко ушедших в душу Героев не заметил, как подступил вечер. Ярко-румяное солнце стояло уже низко над землёю и кидало полосы золотисто-розового света по кладбищу, вдоль которого потянулись длинные тени крестов, казавшихся теперь тоже какими-то розоватыми. Свыши тёплого неба долетали ещё на землю последние рассыпчатые трели жаворонков, допевавших свои предвечерние песни. Все другие птицы почти совсем уж умолкли, зато вроще защёлкал где-то соловей, и это было робкое ещё начало бои каких ночных переливов. В воздухе, как будто гуще, чем днём, запахли белесоватые кисти цветков рябины. Бироев встал и потянулся. На душе его было теперь грустно и тихо. Он огляделся вокруг, И до земли поклонившись могиле, словно бы прощался с нею, встал и побрёл себе по тропинке. Он уже шёл по одной из тех аллей, что прорезывают кладбищенскую рощу, как вдруг на лице его заиграл испуг и недоумение, которые Отлилось и застыло наконец в выражении панического ужаса. Он попятился несколько шагов и остановился, как вкопанный, не имея ни сил, ни воли, чтобы двинуться дальше и не будучи в состоянии оторвать глаз своих от поразившего его предмета. В нескольких сажениях перед ним лицом к лицу шла женщина. В очень скромном, простеньком платье тёмного цвета, большой платок покрывал её голову и спускался на плечи. Яркие лучи золотистого заката, дробясь между стволами деревьев, зеленью ветвей и на могильными памятниками, сетью переплетались и путались на дорожке и обливали светом спокойное и грустное лицо женщины, шедшей навстречу Бероеву. Боже мой! Боже, да что ж это сверкнуло в голове его? Или мне чудится, сплю я, или с ума схожу, Анна? Она, но этого быть не может. Женщина случайно подняла голову и заметив его поражённую ужасом фигуру, остановилась и взглянула ему в лицо. И вдруг, словно лучезарная молния пробежала по её чертам, они оживились испугом и недоумением, но в тот же миг засверкал в них восторг радости и счастья. Лёгкий крик вырвался из её груди, и простирая вперёд свои руки, она стремительно пошла к бюро его. Тот опять попятился невольно и в ледянелом ужасе схватился за свою голову. Егор! Да Ты ли это? Что с тобой? Не бойся, я не призрак. Я ведь жива. Ведь вот же я целую, обнимаю тебя. Чувствуешь меня? Ведь это я, я, твоя жена, твоя Юлия. Меня считают умершей, но я жива. Я с тобою. О, да помнишь же, приди в себя, мой милый, счастье моё. Это были ни слова, ни звуки. Н райский восторг, который ключом бил и рвался из мгновенно переполненной груди, она трепетно обнимала и целовала его, а он весь бледный, сражённый изумлением ужаса и убеждённый, что с ним совершается нечто сверхъестественное, что рассудок покидает его, стоял и глядел истуканом, не дерзая прикоснуться к ней. Он видел и не верил. чувствовал прикосновение к себе и смутно думал, что это страшная галлюцинация. Боже, пощади. Пощади, спаси мой рассудок. Едва мог он наконец шевельнуть губами, но нет. Это не призрак, не сон, видение не исчезает. В ушах его Раздаётся знакомый голос. На него восторженно глядят все те же добрые глаза, наполненные теперь слезами счастья. Он ощущает знакомое пожатие руки, знакомые поцелуи и объятия. Нет, это не сон. Это вьяфьяна, как есть, милая его Юлия. И он Фома неверный, Ощупал лицо её руками и вдруг упал к её ногам, в ней себя обнимая её колени, целые руки и ноги, и не будучи в состоянии вымолвить ни единого слова, от этого опьянённо окраляющего наплыва какого-то дикого, необузданного торжественного счастья. Глава 50. Что было с Бероевой? Давно мы покинули Юлию Николавну Бироеву. Читатель до сих пор оставался в полном неведении, что стало с ней после того, как доктор Кадцель с уверенностью произнес над ее изголовьем отрадное слово спасена. И он действительно возвратил ей жизнь и мало по-малу с величайшей заботливостью восстанавливал ее утраченные силы, хотя эта женщина и представляла теперь весьма интересный для него субъект в научном отношении, однако же всей тщательностью ухода, вниманием и попечениям была она обязана главным образом Сергею Антоновичу Коврову. В этом человеке являлось какая-то странная психически загадочная натура. Положительно можно сказать, что это был герой в своём исключительном роде, и герой даже в хорошем смысле этого слова. Обожатель всякого риска, страстный поклонник сильных ощущений и женщин, для которых часто позабывал всё на свете, Ковров был отъявленным мошенником, но отнюдь не негодяем. В том, что из него выработался мошенник, виновато было дурно направленное воспитание и привычка барствовать до да повеливать при отсутствии средств к тому и другому. Всё это было у него в детстве, и всего этого он лишился со смертью отца при первой юности. Надо было с бою взять себя от жизни и то и другое. Природа дала ему страстную жажду жизни, дала размаштую широкую натуру, пылкое сердце, гибкий ум и энергическую волю. Он на первых же порах проигрался и ради поправления обстоятельств, дабы избежать солдатской шапки, сам сделался шулером от шулерства к остальным родам мошенничества. Скакочок уж очень и очень нетруден. Но при всём своём дурном направлении он какими-то непостижимыми судьбами успел сохранить в себе природную теплоту сердца и отзывчивость чувства. Никогда не задумываясь обобрать ловким образом кого бы то ни было, он в то же время не редко способен был делиться чуть не последним рублем, если случалось проведать про действительно крайнюю нужду человека, даже мало ему знакомого. Сам хлеб жуешь, и другим жевать давай, говорил он постоянно. Порывы этой доброты и какого-то своеобразного рыцарства налетали на него порой какими-то шквалами, и в минуту одного из подобных шквалов судьба случайно позволила ему спасти Бероеву, которую отчасти он знал и прежде. Ему вообразилось и вздумалось, что с этой самой минуты забота о дальнейшей судьбе спасённой им женщины должна лечь на него чем-то вроде нравственного долга. До тех пор пока случаю угодно будет оставить её на его попечении и надо дать справедливость он ни на шаг не отступил от этой добровольно взятой на себя обязанности вот и подите рассуждайте после этого что такое душа инова мошенника мы нарочно сказали иново разумея под этим конечно далеко не каждого но всё-таки между субъектами этой тёмной породы встречаются иногда странные загадочные натуры вполне достойные стать и интересной проблемой и для мыслителя, и для психолога и вот одной-то из подобных и нелегко разрешимых проблем является сергей антонович Бюроева была спасена, хотя последовательное восстановление жизненных сил её шло довольно туго и медленно. Доктор Кацль, однако же, не даром-таки дал Каврову своё слово приложить все старания, чтобы поднять её на ноги. И точно, в течение нескольких недель всё его время и внимание исключительно делились между пациенткой и фабрикой тёмных бумажек.